Прочел стихи о том, что жизнь такова, какова и более никакова, удачно пошутил, обратился с задушевными строками к Пушкину, к России матушке. «Вот», — говорю я на обратном пути в Москву друзьям поэтам, — «а вы?» Что, впрочем, они? Стихи, какие можно читать, глазами сейчас пишут, причем часто отличные. Стихов, предназначенных для чтения в университетской, предположим, аудитории, тоже предостаточно. А вот так вот, чтобы на поляне, да в полный голос, для тысяч в поэзии неискушенных, но к ней хотя бы только в праздник потянувшихся, чего нет сейчас в нашей поэзии, того нет. Говорят, что писатель перестал быть сегодня властителем дум. А я обычно отвечаю, что это смотря, мол, какой писатель. Вот Михаил Иосифович Веллер несколько лет назад позвал меня на свой юбилей. Я поинтересовался, где дело будет, и, узнав, что встреча назначена в большом, и действительно очень большом, зале Дома литераторов, аж языком прицокнул. «А что ты там делать будешь?» Чем людей займешь?» «На что старый мой товарищ ответил не слишком определенно, поговорим сначала немножко, а потом, как полагается, для своих фуршетик». «Ну, его праздник, его и риски, думаю. А сам движусь потихоньку от Баррикадной к Большой Никитской. Путь многим известный, и где-то уже в районе Садового все чаще начинаю встречать людей с букетиками и букетищами». Непосредственно же перед входом в ЦДЛ толпа, и оттуда едва не растерзанный вырывается Сергей Александрович Филатов. Даже и не пытайтесь, на бегу советует он мне. Просто подарок передайте и все. Заинтригованная Донезия, мы с женой ныряем в фойе, и о Боже, лестница наверх, где большой зал. запружена, как река льдинами. Гвалт немолчный, и по отдельным репликам я понимаю, что кто-то на встречу с любимым писателем приехал из Рязани, кто-то из Тулы, а кто-то очередь, чтобы попасть сюда, занимал с восьми утра. Слава Богу, опытная Наталья Алексеевна Познанская, нас и Эдуарда Николаевича Успенского со спутницей, сумела каким-то волшебным образом втиснуть в ложу, А сама, пока мы продирались сквозь толпу, этой же толпе внушала. Не беспокойтесь, все все услышат. В фойе радиоофицируем, а может и на улицу звук пустим. В зале же. Я много где бывал, но такого столпотворения еще не видел. Примечание. А у Гаспарова на шестидесятилетии было четырнадцать человек. Меланхолически заметила в Фейсбуке Ирина Сурат, филолог из Москвы. Вот и славно, что 14. Я бы так именно на этот юбилей постояла в очереди, откликнулась Наталья Кофтун. Тоже филолог, но из Иркутска. Конец примечания. Что за люди? Самые обычные. Бабы-слабожане, учащиеся слесаря. А на сцену? Выходит Веллер вместе с Владимиром Молчановым, популярным в конце XX века телевизионным ведущим, который не то чтобы управляет течением вечера, а ассистирует Михаилу Иосифовичу, передает ему поступающие от публики записки с вопросами. И Веллер, его, наверное, все хотя бы раз, но видели по телевизору, не теряя несгибаемой уверенности, отвечает. и о своем отношении к Григорию Распутину, и о том, чем хорош постмодернизм, и надо ли смотреть сериалы, и как нам обустроить Россию, зал внимает при самых удачных репризах писателя, разражаясь долгими, не смолкающими, как говорили в нашей с юности, аплодисментами. И вот кода. Молчанов из вороха Хана выуживает последнюю записку И громко читает. Михаил Иосифович, скажите, а есть ли Бог? И Веллер ответил. И на этот вопрос он ответил тоже. Чем дольше разматываю я клубок своих воспоминаний, тем больше чувствую себя кем-то вроде пожарного, который увлеченно, сознанием дела, пишет о пожарах и способах их тушения. что может быть и представляет познавательный интерес для ширнармас то есть для широкого читательского круга но по настоящему понятно только таким же как я пожарным и только нас одних и волнует все у вас сергей иванович в фейсбучном романе хорошо умно и остроумно сказала мне на днях замечательная писательница Еще непростительно молодая, но уже гораздо более искусная, чем я, в сюжета плетений. Плохо лишь то, что вы пишете о мирке предельно узком и замкнутом исключительно на себе. Другим в этот герметичный мир не войти. Да и захотят ли еще они в этот мир входить? Другие, все правильно. Литература, спасибо перестройке и интернету. В наши дни стало занятием, доступным каждому желающему, то есть одновременно и расползлась, утратив какие бы то ни было границы, и скукожилась, свернулась в кружок то ли любителей селфи, то ли вышивальщиков болгарским крестом. Что делать? Смириться, конечно. Умом я это понимаю, но сердцем. «Сердцем-то я помню, что еще совсем недавно, в годы, когда я только начинал, именно литература была одним из важнейших дел в стране, и чтение не разъединяло, как нынче, людей. Муж читает, пишет одно, жена другое, дети, если вообще читают, пишут, то третье, а именно, что объединяло людей». Числители у всех и раньше было, слава богу, разное, а знаменатель был общим. И как мне с этим проститься? Может быть, вы попробуете посмотреть западные телесериалы? Посоветовал мне на книжной ярмарке в Вене прозаик Андрей Геласимов. Примечание. Геласимов Андрей Валерьевич 1966 года рождения, писатель, автор кандидатской диссертации об ориентальных мотивах в поэтике Оскара Уайльда и книг-прозы «Фокс Малдер похож на свинью» 2001 год, «Рахиль» 2004 год, «Жажда» 2005 год, «Степные боги» 2008 год, «Холод» 2015 год и других. конец примечания. Они, поверьте, сейчас гораздо интереснее и уж точно продвинутее, чем романы и даже чем полный метр. Спасибо, Андрей Валерьевич. Я попробую, и мне, наверное, понравится. Но останусь, я боюсь, все же с романами и стихами. А остальное пусть будет, конечно, но только уже после меня. Не хотелось... Но сказать придется. Не верьте истинам, данным вам, в непосредственных ощущениях. Да вот пример. Возвращается лирический поэт из поездки. Неважно куда. Допустим, в Строгино или в Иркутск. И сразу же. Неправда, что люди охладели к поэзии. Неправда и все тут. Меня так слушали. Такие умные записки присылали. И не надо счастливца остужать бестактным вопросом. Сколько, мол, человек пришло на встречу с вами? Тридцать? Или, бери выше, шестьдесят? Он обидится. Испортил, скажет песню, дурак. И уж тем более нельзя интересоваться у поэта. Отчего же это его сборник, вышедший пять лет назад тиражом в семьсот экземпляров, так до сих пор и не раскупили? Пример Звей. Ходишь в столичный книжный магазин, в Москву ли, в Фаланстерли, и такое ощущение, что не только книг завались, но и посетители. «Да не посетители, что это я? Покупателей! Потому что и касса не протолпиться, и у каждого второго-третьего не по одному томику, а по несколько. Кое-чего, например, твоей собственной книжки». Даже и нет уже в продаже. Все разобрали. И не надо только, раздуваясь от тщеславия, уточнять, много ли экземпляров было выставлено. Много тебе ответят. Десять. А то, шутка ли, двадцать. И третий пример. На журнальные праздники, на большие литературные вечера, в организациях в которых не случается принимать участие, обычно не каждый желающий попадет. Пропускать приходится по спискам, только для приглашенных. И все бы хорошо. Но вот как-то, обведя глазами родные лица, я взял да и спросил, а много ли в зале подписчиков знамени? И... Все в ответ мне добродушно рассмеялись. Знаете, что все это напоминает? Эпоху застоя. Когда в какой дом не приди, Тебя такими деликатесами накормят, так попотчуют, что нельзя даже и вообразить себе, что в магазинах-то пустым пустехонько, и очереди за шпротами в километр, и за краковской колбаской люди из области электричками ездят. Нет уж, друзья мои, копить и холить свои непосредственные ощущения, конечно, можно, но верить лучше статистике. Сообщив на пресс-конференции, что высокому Букеровскому жюри пришлось в этом году прочесть 73 романа, Игорь Олегович Шайтанов сказал, «Сейчас их раздадут каждому из вас». Оговорился, конечно. Но собравшиеся в зале оцепенели от ужаса. «Каждому? Читать? Да по 73 романа? Причем русских?» когда июльское солнышко светит так ласково, и ветерок свеж, как поцелуй младенца. Это, вы уже догадались, я так шучу. И никакой оговорки многоопытный Игорь Олегович, разумеется, не допускал. И раздали присутствовавшим, само собою, не книги, а только их перечень, причем милосердно ужатой до двадцати четырех позиций. Но двое из малых коллег в антракте признались – что искренне сочувствует членам жюри. А третий молвил «Какой ужас!» Примечание. Шайтанов Игорь Олегович, 1947 года рождения. Доктор филологических наук. Профессор Российского государственного гуманитарного университета. Главный редактор журнала «Вопросы литературы». Литературный секретарь премии «Русский букер». Специалист по английской литературе. Он много пишет и о современной русской поэзии. Конец примечания конечно. Прослушав мои жалобы и пение на то, что никто ничего не читает. А если читает, то читает не то и не так. Соболезнующе сказала славная и очень еще молодая писательница. Конечно! Вы тоскуете по временам, когда тиражи были фантастическими. и отношение к чтению объединяло, а не разъединяло людей, как сейчас. Конечно, как же вас не понять? Но мы-то ведь родились уже при этих тиражах. И, ей-богу, одной тысячи читателей, но только своих на меня похожих, мне более чем достаточно. А гонорары? Ну что гонорары? Заработаем на чем-нибудь другом, чтобы писать и гонорарами не заморачиваться. Снисходя к моей мафусаиловой памятливости, она улыбнулась. А я? Я что уж тут почувствовал себя ровесником плезиозавров и птеродактилей. Они вымерли, а я еще нет, и брожу вот теперь среди теплокровных, конечно, но таких маленьких-маленьких, и как-то мне не по себе». Замечено, что писательскому успеху больше способствуют не деньги, вложенные в раскрутку, а хорошие знакомые, берущие эту раскрутку на себя. Казалось бы, глупость, но посмотрите на бизнесмена и романиста Александра Потемкина. Деньги на саморекламу и рекламу, но хотя бы на эхе Москвы, истрачены изрядные. А где тиражи? Где высокая репутация? В глазах публики или хотя бы литературного сообщества примечание Потемкин Александр Петрович 1949 года рождения один из самых выразительных персонажей российской литературной сцены, приобрел известность как спортивный журналист под фамилией Котателадзе, затем эмигрировав с целью воссоединения семьи в ФРГ. 1983 год, прослушал курс лекций по теоретической физике в центре Макса Планка, а вернувшись в Россию, 1996 год, стал доктором экономических наук, государственным советником налоговой службы России второго класса и преуспевающим бизнесменом. Создал собственное издательство «По. Рог», где выходят его романы. «Изгой», 2003 год, «Игрок» 2003 год, «Человек отменяется» 2007 год, «Кабала» 2009 год, «Русский пациент» 2012 год и другие, и где увидел свет сборник статей творчества Александра Потемкина в русской литературной критике 2009 год. Конец примечания. И противоположный пример. «Духлес» – первый, кажется, единственно успешный роман виноторговца Сергея Минаева. «Я, – говорит Минаев, – не обивал пороги издательств, не вступал в схватки с редакторами, ничего этого я не делал. Так получилось, что мой хороший знакомый познакомил меня со своим хорошим знакомым, владельцем АСТ, который прочел мою рукопись и сказал – Я ничего не понимаю в том, о чем вы пишете. У вас тут мат и всякий там кокаин. Но давайте издадим, мне кажется, интересно. Издали. Никто не закладывался на успех. Стартовый тираж был маленькой. Но книжку продали за неделю. Почему продали? Слово опять-таки Минаеву. Если говорить о грамотном пиаре, Мне очень повезло, что мне помог в этом мой друг, наиболее грамотный, на мой взгляд, продюсер в российском интернете. Хотя, возможно, не обошлось все-таки совсем уж без денег. Надо же было замотивировать книготорговцев, чтобы книжки Минаева встречали вас в каждом магазине и чтобы выкладывали их опять-таки грамотно. А «Растяжки на Садовом кольце. Лучшая книга этого лета» я помню. Тоже хорошие знакомые понавывешивали, ехидно спросила в комментах Инна Булкина. Конец примечания. Мне, в последний раз дадим писателю слово, безусловно, было бы сложно продаваться, если бы моя книга была представлена на задних полках двух магазинов. А тут уж одними хорошими знакомыми кажется и в самом деле не обойтись. Просматривая свой... большой путеводитель по современной литературе, как элитарной, так и массовой, обнаружил, что довольно много писателей, бывших совсем недавно первочами или казавшихся ими, покинуло освещенную авансцену. По-английски, не прощаясь, ушел из литературы феерически талантливый Дмитрий Бакин. Саша Соколов и Александр Морозов тоже прекрасно обходятся без нас, читателей. Примечание. Морозов Александр Григорьевич, 1944 года рождения, писатель, дебютировавший как поэт в составе неофициальной литературной группы СМОК. Его роман эпопея «Чужие письма», написанный еще в 1968 году, был опубликован журналом «Знамя» только в 1997 году, и в 1998 году отмечен Букеровской премией. Казалось бы, литературная карьера писателя начнется во второй раз, но издав тоже давно написанный роман «Солилоквиум. Общая тетрадь» 1999 года, Морозов перестал выходить в печатное пространство. Конец примечания Ирину Денежкину Помнят только переводчики, изрядно на ней подзаработавшие. Примечание. Денежкина Ирина Викторовна, 1981 года рождения. Автор книги повестей и рассказов «Дай мне», выуженная из интернета и, к изумлению многих экспертов, попавшей в шорт-лист премии «Национальный бестселлер». И хотя с перевесом в один голос в конкурсе 2002 года победил все-таки Александр Проханов с романом «Господин Гексоген», 20-летнюю студентку Уральского университета подхватил информационно-рекламный смерч. Ее показывали по всем телеканалам, ее сравнивали то с Эллочкой-людоедкой, взявшейся за перо, то с Франсуазой Саган, то с анимационной Масяней, то с певицей Земфирой и Джокондой одновременно. Ее книгу в переводах, издали Великобритании, Германии, Голландии, Италии, Литве, Польше, США. Но на той смерч, чтобы внезапно возникнув, внезапно и улечься. Ни составленная Денежкиной антология прозы 20-летних «Ирен и ребята» 2003 год, ни ее собственная книга «Герои моего времени» перезагрузка, 2005 год, не имели уже ни малейшего успеха. Конец примечания. Никаких литературных новостей от Арсена Ревазова и Сергея Кузнецова. Примечание. Ревазов Арсен Анатольевич, 1966 года рождения. Медиабизнесмен, на писательском счету которого только одна книга, роман «Одиночество 12». 2005 года, написанный с явной оглядкой на код да Винчи Дэна Брауна. Попав в число лидеров продаж в магазинах Москвы, эта книга вызвала настоящий ажиотаж в нашей так называемой глянцевой журналистике. Ревазов, писала, например, Галина Юзефович, подлинный генерал Брусилов от развлекательного чтива. Человек, сумевший в одиночку прорвать многолетнюю блокаду, и развеять таки миф о якобы полной неприспособленности российского писательского менталитета к созданию полноценных бестселлеров. Кузнецов, Сергей Юрьевич, 1966 года рождения. Журналист и медиадеятель. Один из пионеров русского интернета, написавший, кажется, первую книгу о его истории «Ощупывая слона», 2004 год. посвященные лихим 90-м его романы «Семь лепестков» 2002 год, «Гроб хрустальный» 2003 год, «Серенький волчок» 2005 год, вызвали волнение в кругу так называемых глянцевых критиков, коллег Кузнецова, но сколько-нибудь стойкого успеха в литературной и читательской среде все-таки не имели. Конец примечания. Кто такие Оксана Робский и Сергей Сакин, надо теперь долго объяснять. Примечание. Робский Оксана. Полянская Оксана Викторовна. 1968 года рождения. Автор романов «Кажел» 2005 год, «Про любовь» 2006 год, «Устрицы под дождем» 2007 год и других. И учебного пособия для провинциальных дурочек «Замуж за олигарха» или «Брак высшего сорта» 2007 год совместно с Ксенией Собчак. И, как обычно бывает, к этим книгам, описывающим быт и нравы богатых и очень богатых обладателей Рублево-Успенских вилл, с энтузиазмом бросились наши бедные и очень бедные читательницы, подускиваемые бессмысленным и беспощадным российским пиаром, Во всяком случае, тираж романа Casual уже за первые семь месяцев превысил 300 тысяч экземпляров, а критики почти всерьез заговорили о гламурной или, если угодно, буржуазной революции в русской литературе. На этот раз обошлось, то ли проект был остановлен волевым решением его распорядителей, то ли сама писательница выдохлась, но, поцарив три года на отечественном книжном рынке, Оксана Робский уже с 2008 года не подает никаких вестей о своих новых литературных затеях. Конец примечания О Викторе Доценко напоминает только судебная хроника. Примечание Доценко Виктор Николаевич, 1946 года рождения, под этим именем издательства «Вагриус» в 1993-2006 годах выпустила около 20 криминальных романов с названиями типа «Срок для бешеного», «Золото бешеного», «Любовь бешеного», «Кремлевское дело бешеного», «Ученик бешеного» и тому подобных. На протяжении 1990-х годов Доценко считался одним из самых высокотиражных и, соответственно, высокооплачиваемых авторов в России. Однако, рассорившись в 2006 году с Вагриусом, Доценко заявил, что практически никакого вознаграждения за свой труд не получал и вчинил издательству иск на сумму 484 559 732 рубля. Однако в начале межрайонный Преображенский, а затем и Московский городской суд в удовлетворении этого иска отказали, так что фамилия Доценко, посвятившись еще год в издательстве «Зебра-Е», исчезла будто ее и не было из русской литературы конец примечания где сергей бабаян первый лауреат премии за лучшую русскую повесть примечание бабаян сергей геннадьевич 1958 года рождения писатель автор романов господа офицеры 1994 года «Ротмистр Неженцев 1995 года, «Мамаева побоище» 2000 года и опубликованный журналом «Континент» номер 108 «Повести без возврата», которая в 2001 году была отмечена премией Ивана Петровича Белкина. О более поздних сочинениях Бабаяна, исключая исторический роман «Русская Америка», изданный в 2012 году, ни Яндекс, ни Гугл ничего не сообщают. Конец примечания.